Наследие западной цивилизации Мне кажется, что западная цивилизация опирается на два великих наследия. Одно — это дух научного приключения, захватывающего путешествие в непознанное, которое может открыться с помощью глубоких исследований. Требование, чтобы незыблемые тайны Вселенной оставались незыблемыми, Позиция, что все подлежит сомнению, и в итоге смиренность интеллекта. Другое великое наследие — христианская этика, базис любви, братство людей, ценности отдельной личности и в итоге смиренность духа. Эти два наследия логически полностью совместимы. Однако логика — это не все. Чтобы следовать идее, надо иметь сердце. Если люди обращаются к религии, в какую обитель они возвращаются? Является ли современная церковь местом большего утешения для человека, сомневающегося в Боге, чем для неверящего? Является ли современная церковь местом утешения и поддержки, учитывая сомнения человека? Как можно воспользоваться вдохновением для поддержки этих двух столпов западной цивилизации, чтобы они могли соседствовать рядом, вровень, в полную силу? Разве это не важнейшая проблема нашего времени? Я передаю эти вопросы экспертному совету для обсуждения.